Кэрри Гринвуд Снежный блюз Роман перевод с английского Елены Остапковой Москва Книжный клуб тридцать шесть и две тысячи год категория 16+. плюс аннотация зеленоглазый аристократки Френи Фишер наскучила однообразная лондонская жизнь с ее бесконечными приемами и зваными ужинами. Она решила, что куда забавнее будет попробовать себя в роли первой в Австралии женщины-детектива. Почти сразу же после приезда в Мельбурн Фрина попадает в водоворот приключений. Отравленные жены, наркодельцы, коммунисты, подкупленные полицейские и, конечно же, Любовь Фрина Фишер.